Юэль. В темноте светится большой красный крест. Юэль наконец добрался до отделения неотложной помощи в Кунгельве. Паркуется поперек разметки, но не обращает на это внимания и бежит ко входу. Автоматические двери двигаются медленно, Юэль прыгает на месте в ожидании, когда сможет протиснуться сквозь них. У женщины за стойкой информации «добрые глаза» и «протяжный голос». Юиль понимает, что сам начинает говорить быстрее, чтобы компенсировать свою растерянность. Он явно идет не в ногу со временем. Женщина обещает, что доктор скоро придет с ним поговорить. Пока можете сесть и подождать здесь, предлагает она. Но Юиль не может сидеть. Он ходит туда-сюда по коридору. Повсюду на койках лежат люди. В углу стоят полицейские и беседуют с двумя девушками, которым на вид не больше пятнадцати. Они держатся за руки, глаза у них остекленевшие. Юль осознает, как ему повезло, что сегодня вечером он не пил. Тогда он не смог бы сесть за руль, чтобы приехать сюда, или сел бы все равно, что еще хуже. Из смотрового кабинета к нему идет Нина. На секунду кажется, что они сейчас обнимутся, но руки Юиля остаются висеть вдоль тела. «Что произошло?» — с тревогой спрашивает он. «У Моники случился новый припадок. Нам удалось дать ей лекарство, но оно не помогло, поэтому мы вызвали скорую. Я приехала вместе с ней сюда». «Она в порядке?» Нина улыбается, чтобы успокоить Юиля, но с ее улыбкой что-то не так словно она слишком устала, чтобы сдерживать эмоции. С виду ничего не заметно. У Нины под глазами залегли темные круги, и от нее слабо пахнет потом. «У твоей матери взяли массу анализов, и показатели хорошие», — продолжает Нина. «Она только что вернулась к компьютерной томографии, так что скоро будет больше информации». Юэль слабо представляет себе, что такое компьютерная томография видит перед собой людей на койках, которые заезжают в аппараты в форме трубы. Значит, на этот раз к маминому припадку отнеслись серьезно. «Она не спит», — говорит Нина. «Зайди к ней, если хочешь». Юль замечает, что у него дрожат ноги. Адреналин поддерживал его без сна, но малейший намек на расслабление, и он вот-вот рухнет. «Я рад, что рядом с ней оказалась ты». Нина кивает. Что-то странное мелькает в ее взгляде. Интересно, о чем она думает. Я сейчас поеду домой, говорит Нина. Они смущенно прощаются, и Юэль заходит в смотровую. На маминой голове закреплено множество проводов, похожих на нити от медузы. Рядом с койкой капельницы и мониторы, в руках иглы. Еще один провод тянется от зажима на ее указательном пальце. А что, если этому есть физическое объяснение? Возможно, врачи определят проблему, которую можно будет исправить таблетками или операцией, и мама снова станет собой. Может, я смогу вернуть ее? Как ты меня напугала, говорит Юэль. Мама удивленно смотрит на него. Разве? Как ты себя чувствуешь? Мама морщит лоб. Кажется, задумывается. Я все никак не пойму, что я здесь делаю. Ты ничего не помнишь? Только то, что я проснулась, а вокруг полно народа стоят и смотрят на меня, открыв рты. Мама поправляет ночную рубашку, у нее по-настоящему оскорбленный вид. И нормальной одежды у меня совсем нет. Юэль вынужден улыбнуться. «Я хочу домой», — шепчет мама, а Юэль размышляет, про дом она говорит или про сосны. В дверь стучат, и в палату заходит светловолосая женщина. Это доктор. Она протягивает руку и представляется. Ее зовут Эмма. «Ваша мама крепкая женщина», — говорит врач, дружелюбно улыбаясь. «Что с ней?» — спрашивает Юэль. Врач смотрит на маму мы пока точно не знаем будут и другие анализы но сначала я хочу рассказать что мы уже сделали хорошо когда ее привезли она билась в конвульсиях почти двадцать пять минут двадцать пять минут того же что юль видел в кровати матери врач кивает словно понимая о чем он думает да это долго к тому же ей еще в соснах дали спазмолитик но припадок все равно не прекратился «Мы дали ей кислород и еще одну дозу стесолида внутривенно. В конце концов, это помогло прекратить припадок». «И что же это за припадки такие?» «Пока не могу дать вам точный ответ. Будь это эпилепсия, то после припадка должны были бы наступить вялость, сонливость, дезориентация, усталость. Но ваша мать была бодра, в здравом уме и отвечала на вопросы». Юэль смеется. «Это слишком абсурдно». «Значит, общаясь с врачами, мама все еще сохраняет способность казаться здоровее, чем когда-либо». «Я только что посмотрела результаты ее компьютерной томографии. Ни КТ, ни анализы крови не выявили новой патологии. Мы проверили частоту дыхания, сатурацию, температуру, сделали ЭКГ». Доктор загибает пальцы. Нет никаких признаков инсульта, травматического повреждения или опухоли мозга, так что этого бояться не надо. Не обнаружены инфекции, дефициты кислорода или метаболических нарушений. Факт в том, что мы не можем диагностировать у нее никакого заболевания. Доктор ободряюще смотрит на юля но облегчение не наступает. Юль предпочел бы конкретный ответ на вопрос, что с мамой творится. Феномен, у которого есть название и который предполагает определенное лечение. И что теперь? Я положу ее в неврологическое отделение, чтобы там сделали дополнительные анализы. Думаю, надо сделать электроэнцефалографию и люмбальную пункцию, чтобы исключить инфекции центральной нервной системы. А потом посмотрим. Юль открывает рот, чтобы спросить, что это значит, но в голове у него не осталось места для новой информации. «Сколько времени на это уйдет?» «Результаты будут уже завтра во второй половине дня», — говорит доктор. «На вашем месте я бы поехала домой. Вижу, вам необходим сон». Юель мотает головой. «Нет, я останусь здесь».